Должен делать двойную работу за одно жалование. Здравствуйте. Видите ли, в истории, которую мы сейчас будем иметь честь разыграть перед вами, мне отведена роль шута. Прекрасно. Кто-то играет короля, кто-то графиню. Я шута. Отлично, превосходно, говорю я. Публика ждет. Начали. Но нет. Оказывается, в сегодняшнем представлении кто-то не спросясь ни у «Бессмертной тени» автора комедии, ни у меня, между прочим, решил, что мне следует еще объяснять по ходу действия то, что вам без меня понять будет затруднительно. Двойная работа, говорю я, двойная работа. Но не пугайтесь, меня в конце концов уговорили. Поэтому я и здесь стою на сцене, То есть, нет, стою-то я в радиостудии, но это вам знать ни к чему. Вы постарайтесь вообразить себе, что все, что сейчас произойдет, произойдет на сценических подмозгах. Итак, что они мне тут понаписали? За спиной у шута занавес, искусно расписанный не менее искусно постриженными деревьями и кустами и еще изысканнейшими цветочными э, куртинами. Ну, это такими клумбами, что ли. Ой, да некогда про занавес, потому что он, этот самый занавес, сейчас взовьется вверх. И история, которую мы решили сегодня вам поведать, помчится вперед на легких крыльях вымысла, и уже ничто не может замедлить ее ход, как никому не дано повернуть вспять колесо проказницы фортуны. Неплохо, правда? Нет, эта работа, вы знаете, определенно мне подходит. Итак, распахните ваши уши, Настяж, и раскройте пошире глаза вашей души. Если вы что-то упустите, пеняйте на себя. Как бы вы потом ни просили, как бы не умоляли меня. О, милый шут, расскажи нам еще раз, почему случилось то, как могло получиться это. Нет, отвечу я вам, нет, нет и нет. А сейчас к началу. Место действия Франция – графство Русильон. Перед нами, естественно, графиня Русильонская. Тут же ее воспитанница Елена. Еще молодой человек, более чем приятной наружности, ее сын, граф Русильонской. Еще седобородый придворный. Ну и хватит для начала. В остальном разберетесь сами. Меня в этой картине нет, посему я удаляю. учаясь с сыном, я как бы вторично храню супруга. И я, матушка, покидая вас, заново оплакиваю отца. Но мой долг повиноваться воле его величества короля тем более, что теперь он мой опекун. Вместо супруга король будет вашим защитником, графиня. Вам граф он заменит отца. Он, кто всегда так добр. Несомненно, окажет вам свое особое благоволение. Каковы надежды на исцеление его величества? Он отказался от врачей, графиня. У этой девушки был отец. Увы, сколько скорби в слове был. Ах, если бы на счастье его величества он был еще в живых. Как звали того, о ком вы говорите, графиня? Он был знаменитым врачом, мессир. Его звали Жерар Нарбонский. Да, это был искуснейший врач. Совсем еще недавно государь вспоминал о нем с хвалой и сокрушением. А я ничего не слышала о болезни государя. Желал бы я, чтобы никто о ней не слышал. Так вы дочь Жерарна Рбонского? Да, сударь. Да, она его единственное дитя, и он поручил ее моему попечению. Ее прекрасное воспитание позволяет мне возлагать на нее самые смелые надежды. Ваши похвалы, графиня. Вызвали слезы на ее глазах. Слезы это рассол, в котором лучше всего сохраняются похвалы девушкам. Полно, Елена, полно. Не плачь. А то еще подумают, что ты больше выказываешь горе, чем чувствуешь его. Да, я выказываю горе, но только потому, что чувствую его. Сдержанная печаль дань усупшим, Излишняя скорбь враг живых. Матушка! Я жду от вас на путстве. Прими Бертрам, мое благословение, не только видом, духом будь в Отца, пускай равной кровь твоя и доблесть тобой управляют, будь достоин высокого рождения своего, да не спошлет тебе благое небо, все милости свои. Возьми это кольцо, храни его. Она уже шесть раз в семействе Русильонов переходила к сыну от отца. Прощай, мой сын. Не он в обычаях придворных. Прошу не отказать ему в советах. Вся опытность моя к его услугам. Пусть небеса его благословят. Прощай, Бертра. Прощайте, матушка. Чего бы вы не пожелали для себя, Елена, Пусть мечты ваши исполнятся. Утешайте мать мою, госпожу вашу. Заботьтесь о ней. Прощайте, красавица. Надеюсь, вы окажетесь достойной своего отца, Жерара Нарбонского. Прощайте. Отец. Нет, я печалюсь не о нем. Чужие слезы больше, чем мои, приличествуют память отцовской. Каков он был? Его забыла я. Воображение мое хранит одно лицо, одни черты. Бертрама. Теперь погибну я. Уехал он, и жизнь ушла. Любить Бертрама тоже, что полюбить звезду И возмечтать о браке с ней, так он не досягает. О, боль и радость частных встреч, Когда могла я на страницах сердца, страницах красоте его открытых Запечатлеть и соколиный взор, И полукружие бровей, и кудри. Уехал он, и память лишь о нем Боготворительные любви моей осталось. У нашей Елены весьма опасная манера обдумывать свои дела вслух. А вдруг кто-нибудь случайно окажется поблизости? Ну, вот как сейчас мы с вами. Да. А, язык человеческий, как правило, болтает в ущерб своему владельцу. Когда помочь себе, ты можешь сам. Зачем взывать с мольбой к небесам? Те правы, что посмели, Кто духом слаб, тот не достигнет цели. Несбыточно? Так говорит лишь тот, кто мешкает, Колеблется и ждет. Возможно чтобы любовь не победила, Когда в ней есть и мужество, и сила? Болезнь монарха! ошибусь ли я. Но я решилась. Мысль твердавая. И вот Париж, Королевский парк. Должен вам сказать, что главный герой нашей истории, красавец Бертрам, со своим приятелем Паролем этим хвостуном, прощелыгой и скопищем всех пороков, только что прибыли в столицу Франции. И вот сейчас осчастливили монарха своим появлением. Добавлю еще от себя, что король, которому предстоит начать эту картину, так болен, что смотреть на эту тень былого величия просто никаких сил не хватает. Такая жалость. Замолчу, чтобы не заплакать, и молча уйду. Как ты похож, мой мальчик, на отца. Не поскупилась щедрая природа, Когда тебя любовно созидала, Так будь в отца и благородством духа, Добро пожаловать ко мне в Париж. Я вашему величеству принес И преданность свою, и благодарность. <смех> О, если бы вернуть мне силы и здоровье тех дней, Когда с твоим отцом два друга Отправились мы В первый наш поход Он ученик храбрейших Был знаток Тогдашнего военного искусства Он времени сопротивлялся Долго, но Ведьма старость К нам подобралась И силы отняла Мне так Отрадно О друге вспомнить О твоем отце Любил Он в молодости пошутить. Он резок был, но он не оскорблял. Был горд, но не бывал высокомерен, лишь с равным иногда в ответ на вызов. И честь его тогда была часами. По ним он точно узнавал минуту, когда дать волю гневу. Вот муж. Для наших юношей пример — Сравнив его с собой, они бы знали, как сыновьям далеко до отцов. Воспоминания ваше, государь, щедрее, чем надпись на могильном камне, и строки эпитафии бледнеют перед хвалой монарха. О, если бы и я был там, где он! Я слышу, как сейчас его слова, он не бросался ими, Пусть я не доживу, так начинал он, задумчиво в конце веселых пиршеств, Пусть я не доживу до той поры, когда сгорит в моей лампаде масло. Такой судьбы хотел он для себя, и я во след за ним хочу того же. Раз я уже ни воска и ни меда для улья своего не приношу, пора уйти и место уступить другим рабочим пчелам. Государь, вас любят все, и кто молчит об этом, еще сильнее утрату ощутит. Напрасно занимаю я престол. Скажите, граф, а где тот врач, что вашего отца лечил когда-то? Он так... Молвой прославлю Жерар Нарбонский. Жерар Нарбонский. Мой государь, тому полгода как скончался он. А? Вот, будь жив он, я к нему бы обратился. А эти лекари своим лечением измучили меня. Пускай теперь болезнь с природой спорит без помехи. Граф, я на вашу руку обопрусь. Я рад вам, граф. Вы для меня теперь как сын. Благодарю вас, государь. в Русильоне, в замке Графиня. Представьте себе, я стою, а графиня входит, видит меня и ужасно рада этому обстоятельству. Зачем здесь этот плут? Вступай вон! Счастье твое, что я верю не всем жалобам на тебя, потому что скучно в них разбираться. Ваша светлость знает, что я бедняк. Ну, хорошо, хорошо. Нет, не так уж это хорошо, что я бедняк, но если бы, Ваша светлость, позволили мне жениться, то мы с моей невестой, с Изабеллой, уж как-нибудь досвели его концы с концами. Так, тебя, значит, тянет жениться. Ваша светлость, этого требует мое бренное тело. Плоть тянет меня, а уж если дьявол тянет, плачешь, но идешь. Это единственная причина? Нет. Кроме того, у меня нет друзей. Я надеюсь их приобрести через жену. Такие друзья твои враги шут. Ой, ваша светлость, извините, но вы, оказывается, плохо разбираетесь в том, что такое настоящие друзья. Ваша светлость, послушайте истину из моих уст. Судьба щедра, судьба блага, воистину блага. Уж если даст кому жену, уж если даст кому жену, допадит да и рога. У наших жен, у милых жен, прискверные повадки. На девять дряней лишь одна благопристойная и скромна. Не дрянь, одна в десятке. Как, только одна в десятке? Ну? ты исковеркал песню шут. Я исправил вашу седлость. Все-таки одна порядочная в десятке. Слушайте, если бы каждый год на свет рождалась хотя бы по одной порядочной бобенке, у мужчин оставался бы хоть какой-то шанс на выигрыш в лотерее. Ступай-ка ты, любезный, вон. Иду. Я еще с тобой поговорю. Mm -hmm. Да, пойди скажи моей воспитаннице, что мне нужно с ней побеседовать. Mm -hmm. Ты понял? Я имею в виду Елену. Мужчина должен выполнять приказания женщины.